Глава шестнадцатая Николета поднялась на крыльцо, вдохнула зимний воздух и позвонила в дверь. Она не представляла, как встретит ее Камила, ведь из-за нее Виола оказалась за решеткой. Послышались мягкие шаги, затем наступила долгая пауза. Казалось, Камила раздумывает, открывать дверь или нет, постучать еще раз или лучше просто уйти. Раздался щелчок замка, и дверь открылась. Лицо Камилы было спокойным и бесстрастным. «Я не ждала вас. Надеюсь, я не слишком тебя побеспокоила». Николета протянула пакет. «Здесь зеленая лазанья от Пенелопы и чайный сбор от меня». Камила уставилась на пакет пустыми глазами, потом повернулась и ушла. Но дверь осталась широко раскрытой, И Николета восприняла это как приглашение войти. Поэтому она последовала за молодой женщиной, закрыла за собой дверь и сняла пальто. Камилу она нашла на кухне, сидящей за столом. Она не подняла глаз, когда гостья ставила лазанью в холодильник и выкладывала мешочек с чаем на полку, не предложила присесть или сварить кофе. «Полагаю, мне следует поблагодарить вас» все еще не глядя на Николету, сказала Камила, «Я здесь не для этого». Но все же вы докопались до сути того, что случилось, и теперь я знаю правду. Если бы я не болтала глупости на рождественском рынке, но смерть Дэччоу произошла не из-за этого, и теперь я знаю, что он любил меня и не изменял. Мне очень жаль, что это оказалось Виола. Камила пожала плечами, мне тоже. Как у нее дела? Похоже, будет какая-то сделка о признании вины. Надеюсь, обвинение не осудит будущую бабушку, которая лишь пыталась помочь своей дочери возродить ее брак. Ага, значит, Виола нашла хорошего адвоката, способного убедить судей, что это была ошибка, и она не имела умысла убить зятя. Интересно, как адвокат будет трактовать заметание следов и старание подставить Микеле. С другой стороны, для общества она не опасна. Это хорошо. Надеюсь, она не получит длительного срока. Камила пожала плечами. «Может быть. Хотя я не уверена, что хочу ее видеть. Ты не хочешь ее видеть. Вы не понимаете? Она убила моего мужа, отца моего ребенка. Она пыталась помочь. Таким странным образом» но помочь. Она сказала мне, что у него был роман, отравила всю мою жизнь. Она ошиблась. Не каждый в такой ситуации поймет, что ошибся. Кто бы сказал Николете, что она начнет оправдывать Виолу? Эта ошибка означает, что мой ребенок вырастет без отца. И это все моя вина. В каком смысле? Глаза Николеты округлились. Мне следовало поговорить с Дечио, а не прятаться от проблем. Любой нормальный человек поступил бы так, но не я. Я зарыла голову в песок, и посмотрите, что произошло. Если бы я была смелее, не боялась, что он бросит меня, как бросил нас мой отец. Я могла бы рассказать ему, что видела моя мать. Мы могли бы поговорить об этом. Но вместо этого я изменила мужу и довела себя до такого состояния, что спровоцировала мать отравить. Дэччо, мадре Санта. Эта несчастная девочка ненавидит себя. Нужно было срочно что-то сказать, но очень осторожно. Вот Пенелопа точно нашла бы нужные слова, но ее здесь не было. Николета сделала глубокий вдох и выдохнула. Это правда. Ты могла бы повести себя по-другому. Но знаешь, это все равно не твоя вина. Виола взрослый человек, который сам принял решение. Твой муж тоже сам принимал решение. У брака две стороны, два участника. Он не мог не видеть, что ты изменилась, что с тобой что-то происходит, но предпочел сделать вид, что ничего не случилось, и таскать тебя по вечеринкам. Вы что, обвиняете Дэчу? Но он жертва. «Дело не в вине. Дело в том, чтобы учиться на своих ошибках. И еще в прощении. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь простить свою мать. А как насчет себя?» Казалось, внутри Камилы что-то треснуло и вот-вот взорвется. «Как я могу? Дэччо мертв. Моя мать в тюрьме. Вокруг меня хаос. Как я могу простить себя? Но такова жизнь». Она не может быть всегда комфортной и уютной. Так не бывает. Все совершают ошибки. Ты человек, а значит и ты, и люди вокруг тебя. Порой творят глупости и даже совершают преступления. От этого нет страховки. Вопрос лишь в том, что нужно научиться прощать. Камила помолчала, обдумывая. Лицо ее было очень серьезным. Я не уверена, получится ли. Это не происходит сразу. Для прощения требуется время, но лишь оно принесет исцеление и даст новый шанс на счастье. Знаешь, возможно, у тебя и не получится простить. Но ты должна попытаться. Камила вдруг улыбнулась. Микеле позвонил мне и предложил вернуться в фитнес, взять на себя фитнес-клуб. Но не сразу, конечно. Сначала он рассчитается со всеми долгами, и должен родиться ребенок. Но я подумала, мы предложим занятия матерям с детьми и наймем няню для присмотра за малышами, пока мамы будут приводить себя в форму. И нам понадобится ваш чай. Замечательная новость. Может быть, это станет началом совершенно новой главы для тебя». Камила кивнула, впервые открыто встретившись взглядом с Николетой. В глазах все еще были горе и боль, Но теперь в них появилось что-то еще, немного напоминающее надежду.